Хоронить Савильева не пришлось. Пока я переживал по поводу его смерти, принудительная вентиляция разогнала почти всю мелкую пыль, оставшуюся от тела. Мне осталось лишь постоять немного над местом гибели Виктора, отмеченным кучкой смятой черной одежды, мысленно попрощаться с ним и направиться в арсенал. Переживания переживаниями, но, думаю, сюда скоро нагрянет местная полиция или что то у них вместо нее понявшая, что паучье стадо не очень хорошо справилась с проблемой. Точнее, ровно наполовину. Исходя из этого, долго задерживаться в арсенале не стоило. А хотелось, так как выбор оружия тут был внушительный. Но я уже успел прикинуть, что именно мне нужно, поэтому искал именно это. И нашел довольно быстро. Я уже успел оценить, что обычные автоматы с пистолетным патроном местным мутантам практически по барабану. Кстати, тема общая с Чернобыльской зоной, где рулят пулеметы, старые автоматы АК калибра 7,62 и охотничьи ружья с их колоссальной убойной силой. Однако таскать с собой по коридорам подземелий тяжелый и громоздкий пулемет – так себе занятие, устанешь быстро. Автоматов Калашникова в этом арсенале просто не было. Зато я приметил интересную штуку, которая вполне подходила для разборок с местными экстремально живучими мутантами. Это было охотничье помповое ружье с коротким стволом и коробчатым двухрядным магазином на 20 патронов, который был потолще однорядного, но при этом значительно короче для такой емкости. купе с тактической пистолетной рукоятью, снабженной системой гашения отдачи, ружье производило впечатление мощного агрегата, предназначенного именно для борьбы со всякими тварями в подземельях и узких коридорах. Конечно, вес охотничьего боеприпаса серьезно проигрывает легким автоматным патронам, которых по этой причине можно взять с собой побольше. Но с другой стороны, если современный промежуточный патрон разработан не столько для убийства, сколько для выведения из строя противника, то охотничья экспансивная пуля – это именно орудие летального предназначения, оставляющее в биологической цели широченный раневой канал, в подавляющем большинстве случаев несовместимый с жизнью. И там, где автоматные пули будут безуспешно ковырять бронежилет противника, охотничье ружье на короткой дистанции, если не пробьет, то вомнет броник в тушку врага, ломая ребра и разрывая внутренние органы. И с кожистым либо хитиновым панцирем мутанта тоже справится. Проверено не раз в различных зонах розы миров. Помимо этого ружья, я больше ничего не взял, кроме двух запасных магазинов к нему, снаряженных экспансивными пулями. Кто таскал на себе сотню охотничьих патронов 12-го калибра, поймет, о чем я. Вместе с ружьем вес, мягко говоря, не детский. Но жить захочешь, и такое попрешь за милую душу. Магазины я разместил в специальных кабурах на тактическом поясе, найденном тут же. Броник брать не стал. В моем костюме, который приехал со мной еще из Чернобыльской зоны, имелись встроенные бронепластины. Не особо толстые, однако пистолетную пулю удержат. И на том спасибо. С учетом, что местные предпочитают компактные автоматы именно под пистолетный патрон, надеюсь, этого хватит. Можно было, конечно, взять годный бронежилет, который и винтовочную пулю припаркует, их тут было навалом. Но с учетом веса патронов тащить на себе дополнительные 10 кило – то еще удовольствие. Двигаться будешь точно беременная черепаха, а мне сейчас крайне важна мобильность. Экипировавшись таким образом, я сверился с планшетом, у которого заряда оставалось всего 15%. Походу скоро придется идти по памяти, хотя, судя по карте, «Красный сектор» был уже не слишком далеко, пройти производственную зону, а дальше и до загадочных троих недалеко. Покидая арсенал, я еще один огнемет с собой прихватил, правда, использовал его сразу же, как вышел за ворота. Все четыре ракеты выпустил в то место, где лежала одежда Савельева с оставшимися в ней частичками его праха. Огненное погребение, на мой взгляд, вещь оптимальная. И гнить нечему, и никакая ученая-паскуда не возьмет твой биоматериал, чтобы ставить на нем свои опыты. Отбросив опустевший пусковой блок, я взял ружьё на изготовку и пошёл туда, куда указывала карта. Вот только использовать оружие было не подземные коридоры были по-прежнему пусты. Я шел и думал. Зачем я иду? Куда? Виктор погиб. Ради чего? Японская мафия послала меня узнать, почему накрылся медным тазом их бизнес. Послала, наняв за сто миллионов йен. До сих пор не знаю, сколько это в пересчете на знакомые мне деньги. Офигеть мотивация, с учетом, что деньги мне вообще по барабану. Ладно, я должен был помочь Савельеву. Но Савельева больше нет. Так зачем мне вот это все?» Ради моего предназначения, которое то ли правда есть, то ли я его себе выдумал, чтобы оправдать свою маниакальную тягу к убийству. Но тут внезапно мою правую руку пронзила нешуточная боль, словно внутри нее зародилась молния, которая шибанула вверх, пронзила локоть и плечо и ударила прямо в мозг так, что у меня в глазах потемнело. И в этой темноте ярко засияли беззвучные слова, словно вырезанные во мраке лучом цвета чистого неба. Ты воин. У каждого воина есть цель, даже если он и не подозревает о ней. Есть путь, ведущий к этой цели. Даже если ты не знаешь, зачем идешь, даже если сомневаешься и ненавидишь и цели путь, ты все равно должен идти, потому что у тебя просто нет иной дороги. Свернись с нее, и ты никто, пыль, мусор на обочине, которые ветрами мироздания немедленно сметут во мрак забвения. И что бы ты ни думал, что бы ни говорил, «Глубоко внутри себя ты все равно знаешь, что поступаешь правильно». И хотя я не слышал голоса в своей голове и не видел глазами этих слов, они все равно звучали внутри меня на каком-то недоступном, но вполне понятном мне уровне восприятия. «Спасибо, японец, утешил», — провормотал я сквозь зубы. «Получается, что теперь я буду по жизни слышать твои восточно-философские поучения, пока не пересажу твою камень в чью-нибудь тушку». Правда, у меня нет ни малейшего понятия, как это сделать. Подозреваю, что любое подходящее тело будет серьезно сопротивляться, когда узнает, какого зануду я собираюсь в него подселить. Впрочем, если честно, после целебного удара молнии по мозгам мне стало немного легче. Понимаю теперь, почему в психиатрии так популярна электросудорожная терапия. Человеческий мозг – орган нестабильный, порой склонный к меланхолии, самобичеванию и мыслям о том, Как бы так потихоньку слиться из этой жизни по причине, что все достало? И вот тогда истеричному органу вполне может помочь хороший удар по извилинам. Триндюли — вообще отличное средство от грустных мыслей о бренности бытия. Как отхватишь, сразу жить хочется, хотя бы для того, чтобы отплатить за лечение той же монетой. Да и откровенно говоря, зашкаливающий сволочизм местных докторов бесил изрядно. Подавляющему большинству людей на этой планете и так несладко сладко живется. А тут еще какие-то твари ставят их страдания на поток. Типа ради науки. Никакая наука не стоит того, чтобы так издеваться над несчастными. И этому однозначно должен быть положен конец. А уж когда я увидел, что собой представляет производственная зона, у меня вообще башню снесло. И куда только делись мысли на тему, зачем мне это все. Сразу стало понятно зачем. Хотя бы затем что такое нельзя оставлять безнаказанным. Коридор повернул налево, и я оказался на смотровой площадке, с которой вниз вела лестница. А внизу раскинулись производственные площади. Другое название и не придумаешь. Только производили тут не технику, а живые организмы. Здесь все было механизировано. Япония, как-никак, у них это модно. Зрение у меня острое, потому я смог разглядеть, как на нескольких устройствах типа 3D-принтеров печатаются конечности с когтями, напоминающими кривые кинжалы, с перепонками, от чего они смахивали на ласты, с двумя мощными пальцами, похожими на клещи. Готовые конечности выпадали из принтера на конвейер и ехали, видимо, в отдел сборки, где на операционных столах множество механических манипуляторов собирали очередного монстра. Не трудно было догадаться, те хвостатые твари, напавшие на нас с Виктором, были именно отсюда. На ближайших ко мне столах как раз собирали пару таких. Сборка была делом грязным. Во время подгонки конечностей на пол падали отрезанные ошметки мяса, лилась зеленоватая кровь. Все эти отходы производства шустро подбирали роботы-уборщики, похожие на большие ведра на колесиках. Стоило куску плоти шлепнуться на пол, как к нему устремлялось умненькое ведро, тут же всасывающее в себя мясо, а потом выдвижной щеткой полирующее место падения. Немногим дальше рядами стояли двухметровые автоклавы. По ходу в них биологические сборные конструкции дозревали до живого, боеспособного состояния. А на одном из столов, наоборот, хвостатого разбирали на запчасти. Причем раненого и еще живого. Похоже, это я ему снес треть башки, но не убил. Живучие они, заразы. И сейчас далеко не мертвого рептилоида... Равнодушные манипуляторы кромсали на части, оторвали конечности и, вспаров в брюха, принялись копаться во внутренностях. Походу определяли, что сгодится, что нет. Рептилоид, вначале верещавший от адской боли, теперь лишь почти по-человечески стонал. И мне, блин, реально было его жалко. Никакая тварь на свете не заслужила такой смерти. Хороший гладкоствол вполне способен прицельно лупить на сто метров, а до рептилоида было около семидесяти. Я вскинул ружье и двумя выстрелами завершил начатое, превратив голову твари в кровавую кашу. Так-то лучше, чем умирать в мучениях. Кстати, надо отметить, ружье показало себя очень неплохо в плане точности и скорострельности. И в ладонь било умеренно, благодаря пистолетной рукояти и системой гашения и отдачи. Короче, неплохой трофей я нарыл в подземном арсенале, ничего не скажешь. Но как только я опустил свой навороченный огнестрел... Над моей головой из невидимых динамиков разнесся равнодушный механический голос, вещавший по-японски. Отчет. Наблюдение завершено. Боевая эффективность модели «Снайпер» составляет 26% вместо 53% предполагаемых программой «Бусидо». Модель признана нерентабельной и подлежит утилизации. До меня не сразу дошло, что речь идет обо мне. Но через пару секунд, вдруг как дошло... Так вот, почему коридоры, по которым я шел, были пустыми, а нападения вражеской силы дозированными, напоминающими квесты и компьютерные игры. Нас с Виктором могли уничтожить в любой момент, но не делали этого, наблюдая и анализируя наш боевой потенциал. И сейчас получается, что по их мнению боевой потенциал у меня ниже Плинтуса. Интересно, на чем основывался их вывод? Впрочем, особо раздумывать было некогда. Над промзоной раздалось жужжание. Я увидел, как в мою сторону из глубины помещения вылетает стая гигантских насекомых. Уже через мгновение я разглядел, что за твари летят в мою сторону. Нет, это были не насекомые, а те самые рептилоиды, только размерами чуток поменьше наземных, с крыльями, напоминающими стрекозиные, и с автоматами в лапах. Они двигались цепью, видимо, чтобы не мешать друг другу в полете, и на первый взгляд их было штук 12. Неплохая замена боевым дронам, которые не только денег стоят, но и требуют оператора управления. Тут же тварина получила задание и полетела себе без всякого оператора. Сдохла, ничего страшного, все равно себестоимость копеечная. А если удастся подобрать труп или раненого, вообще зашибись, пойдет на запчасти для новых биодронов. За моей спиной раздался удар металлом о металл. Я обернулся. Путь к отступлению был отрезан. От коридора меня теперь отделяла толстая стальная решетка. Ясно. Чего ж тут неясного? Теперь я был полностью на открытом месте, ловить нечего. Еще секунда, и летающие твари покрошат меня в винегрет из своих легких короткостволов, напоминающих израильские УЗИ. К счастью, из такого оружия в полете стрелять не особо удобно. Они, конечно, начали это делать, пули засвистели у меня над головой. Но даже у УЗИ есть отдача потому биодронов начало слегка мотать в воздухе, отчего разброс их стрельбы увеличился изрядно. А мне было проще. Как-никак позиция стационарная, хоть и открытая со всех сторон. Тем не менее я упал на живот, усложняя жизнь летающим стрекозам в плане прицеливания, и из положения лежа сходу снял троих. Причем один, получив пулю в брюхо, рухнул прямо на свободный операционный стол, где автоматические стальные зажимы Тут же зафиксировали тело, а манипуляторы немедленно принялись дербанить живое тело на куски. Но тут уж я не стал жалеть подстреленного. Если кто-то только что пытался убить меня и при этом попал в беду, это исключительно его проблемы. Тут, кстати, впору удивиться самому себе. Почему первый рептилоид, пытавшийся меня грохнуть по прошествии часа с хвостиком, удостоился милосердной пули, а этот нет? Не знаю. Может, потому что в горячке боя абсолютно не западло добить подстреленного противника, целившегося в тебя. А когда бой окончен, он вроде уже не противник, а просто раненый, которому следует помогать. Если же помочь не можешь, то хотя бы обеспечь, чтобы он не мучился. Такая вот противоречивая философия войны, сформировавшаяся в моей голове вследствие наличия в ней моего осточертевшего морального кодекса. Да, У меня это нормально. Философствовать, когда вокруг свистят пули, визжат рикошеты, а в голове, помимо мудрых мыслей, рефлекторно тикает счетчик патронов в магазине. Поняв, что их отстреливают, словно в тире, биодроны сменили тактику и принялись выписывать в воздухе замысловатые кренделя, одновременно пытаясь поливать меня из автоматов. И не безуспешно. Одна пуля обожгла щеку, другая дернула за рукав. В горячке боя хрен поймешь, то ли меня ранили, то ли одежду но если рука работает, значит нужно стрелять, пока есть патроны в магазинах. А они были. В отличие от летающих паскуд, я стрелял прицельно и успел сбить еще четверых до того, как увидел, что из глубины огромного зала ко мне приближается новая цепь воинственных летунов, а за ней еще одна. Дальше оставаться на месте было неразумно. Я перекатился по направлению к лестнице, прекрасно понимая, что когда начну спускаться, стану прекрасной мишенью для биодронов. Но вариантов не было, как, в общем-то, и шансов спуститься живым. Так, один из тысячи, и то довольно призрачный. Не настолько же дебилами сконструировали создатели своих летунов, чтобы они не догадались подлететь к лестнице и расстрелять из нескольких стволов беззащитную мишень. Тем не менее, я уже бежал по этой лестнице, мысленно отсчитывая последние секунды своей жизни, как вдруг внизу раздался звук мощного удара. Я опустил взгляд и увидел, что два робота-уборщика со всей дури ударились друг о друга. А потом мощная вспышка резанула по глазам. Ступеньки ушли из-под ног, и я понял, что лечу вниз, прямо в клубы черного дыма, который обычно появляется практически сразу после того, как рванет что-то действительно мощное. Потом был еще один удар, похоже, моей головой осогнутый взрывом перила, и беспросветная темнота. Гораздо чернее дыма порожденного взрывом от столкновения двух бестолковых роботов.